Миры Артёма Каменистого Стикс Игорь Витте Цикл «Пекло» Книга вторая Сапфир Читает Койот Пролог Жизнь, как зебра Полоса чёрная, полоса белая Всю жизнь человек идёт поперёк этих полос сетуя на несправедливость, когда попадает в черную полосу или беспечно расходует дарованное ему свыше время пребывания в белой полосе, такова аксиома жизни, и человек как запрограммированный автомат идет поперёк полос всю свою жизнь, даже не задумываясь о том, как сломать этот постулат. хотя в разные времена философы мыслители пытались донести до человечества простые истины. Не стоит идти всегда поперек, а достигнув белой полосы, поверни на 90 градусов. Все вроде просто и понятно, но ты... Да-да, именно ты много знаешь человек, которые воспользовались этим советом. Вот именно. Человечество, как зомби, бредет по полосатой дорожке, переживая взлеты и падения, и максимум, на что каждый может повлиять, — это ширина полос. Но иногда в привычное мелькание чёрно-белой палитры врывается что-то, переворачивая всё с ног на голову. И самое обидное — совершенно не вовремя. Ты вроде бы привычно бредёшь по очередной чёрной полосе, приближаясь к её краю. Ты уже одной ногой ступаешь на белую полосу, и душа поёт в ожидании чудес, которые принесет с собой эта светлая сторона жизни, но ты просыпаешься и вдруг с удивлением обнаруживаешь, что мир изменился. Кто-то всемогущий порвал в клочья парадигму жизни, и теперь тебе придется заново привыкать к новым условиям. Скажем проще, тебе нужно выжить».